Таблица 9.2. Стратегии инсайта. Интерпретации. Сосредоточение инсайтов на целевом поведении и его причинах. Изучение актуального, наблюдаемого, публично проявляющегося поведения пациента и происходящих с ним событий. Терапевт комментирует поведение пациента во время психотерапевтических сеансов с особым акцентом на видах поведения, доступных наблюдению терапевта. Применение допущений ДПТ относительно пациентов и биосоциальной теории для структурирования инсайтов. Предпочтение положительных эмпатических интерпретаций. Интерпретация поведения с точки зрения активации и поддержания его позитивных составляющих на данном этапе. Отслеживание влияния инсайтов и, соответственно, смена их типа в случае необходимости. Экономное использование инсайтов сопровождение сопровождении их валидацией. Актуализация или комментирование поведения пациента В ходе беседы с пациентом терапевт делится своими наблюдениями относительно его поведения Терапевт комментирует поведение пациента, например «Вы замечали что? Вам не кажется любопытным что?» Терапевт уравновешивает подчёркивание негативного поведения акцентом на позитивном поведении Помощь пациенту в наблюдении и описании повторяющихся закономерностей, поведенческих, средовых, в контексте нахождения смысла в событиях, происходящих в жизни пациента. Терапевт выявляет повторяющиеся мысли. Терапевт выявляет повторяющиеся аффективные реакции пациента. Терапевт выявляет повторяющиеся поведенческие последствия. Терапевт помогает пациенту наблюдать и описывать паттерны раздражителей и их ассоциативные связи, которые вызывают унистaded. Модель классического обусловливания или подкрепляют-наказывают Модель оперантного обусловливания паттерны реагирования пациента Комментирование причинно-следственных связей в поведении пациента Оценка трудностей принятия или отклонения гипотез поведения в открытой и гибкой манере Терапевт готов признать правильность интерпретации пациента Тактика, противоречащая ДПТ Терапевт приписывает пациенту мотивы независимо от собственного восприятия последним своих желаний, стремлений или целей. Терапевт подстраивает инсайты под свои теоретические пристрастия вместо того, чтобы основывать их на наблюдениях поведения пациента и окружающих его событиях. Терапевт настаивает на своих интерпретациях и не хочет сотрудничать с пациентом. Терапевт предлагает негативные, уничижительные интерпретации даже в том случае, если те же виды поведения и события могут соответствовать позитивным интерпретациям. Терапевт применяет ошибочную логику, настаивая на том, что результаты поведения доказывают его мотивы. Терапевт использует истолкование для нападок, обвинения или наказания пациента.